Глава 48. Виктор. Маша Вронская позвонила в пятницу. Как раз в тот день Горбовский на свой страх и риск оформлял доставку калейдоскопа для Марины и Ульяны. Борис не возражал. И даже после того, как Виктор рассказал, в чем дело, подумал и сказал. «А давайте попробуем. Хуже все равно не будет, а вот лучше, возможно. Это может оказаться неплохим толчком для Марины». В ожидании результата Горбовский тенью проходил на работе до обеда. Все вспоминал момент, когда Максим, ехидно ухмыляясь, поведал ему, как Марина сломала тот калейдоскоп. Специально рассказал, чтобы больно сделать, это Виктор понимал. И ругаться не стал, вообще ничего не сказал. Он сделал больно детям, а они в ответ начали причинять боль уже ему. Закономерно. И Марина, уничтожившая символ своего счастливого детства, была абсолютно понятна Горбовскому. На ее месте он поступил бы так же. А в обеденный перерыв, когда Виктор старательно давился бутербродом и чаем, наконец позвонила Вронская. «Извини, если отвлекаю...» Начала она настолько взволнованным голосом, что Горбовский уронил кружку себе на колени. Кожу обожгло, но он даже не вздрогнул, прислушивался к тому, что говорила Маша. «Но... в общем, я все узнала...» И сразу предупреждаю, ничего хорошего, я в шоке. Бутерброд тоже упал на пол, прямо в лужу, но Виктор не пошевелился, только сжал кулаки и зубы, готовясь к худшему. Лечащий врач ришки долго сопротивлялся, говорил врачебная тайна и все дела, но сдался все же. И знаешь почему? Сказал, может, хоть вы ее уговорите. Она не хочет делать операцию, которая жизненно необходима, представляешь? Что? Прохрипел Виктор, хватаясь за горло. Его будто бы что-то душило. «То! Иришке нужна операция. В течение года ее следует сделать иначе. Ну, ты понимаешь». «Твою мать!» — выругался Горбовский, закрывая глаза. Он предполагал нечто подобное, но не до такой степени. Получается, Ира не просто больна. Она даже не хочет лечиться. А все из-за него. Из-за него, чтобы ему пусто было! «Да», — всхлипывала между тем Маша. «Врач мне дал выписку из ее медкарты. Я тебе сейчас все пришлю. Операцию не обязательно делать у нас. Он сказал, у вас тоже можно, и прогнозы после нее чаще всего хорошие. Есть риск, конечно, но он всегда есть, куда без него. У Иришки шансы нормальные, но она просто не желает ничего делать. Едва с лишним месяца уже прошло. Врач говорит, что еще полгода, максимум год — «И начнутся необратимые процессы, Витя! Ты должен ее уговорить!» «Я?» – Горбовский изумился. «А кто?» – прошипела Маша со злостью. «Из-за тебя все! Или ты не понимаешь? Вот сам и исправляй! Вытащи ее из этого состояния, пусть жить захочет! Она знаешь, как врачу сказала? Дети у меня уже выросли, и продолжать эту агонию нет смысла! Агонию, Витя! Иришка называет свою жизнь агонией!» «И это сделал с ней ты!» Почти заорала Маша, и Виктор едва не выронил из рук телефон. «Короче, уговори ее. Не уговоришь, и я тебя убью, клянусь!» Горбовский сжал трубку так, что она затрещала. «Если я ее не уговорю, Маш, я сам сдохну». Рявкнул он, сбросил звонок и схватился за звенящую от колоссального напряжения голову, не замечая ни мокрых брюк, не творящегося под ногами бардака. Виктора захлестнуло таким отчаянием, что он с трудом мог дышать и делал это исключительно рефлекторно.